Часть вторая. Фиолетовое безумие. Вы слушаете нас, профессор Ферд? Секта разрослась по всему острову. Через пять лет здесь образовалось первое государство. Тогда же нашли дневник Брахура. После были сотни стычек и долговременное разделение территории на два враждующих лагеря. Что потом? Грянула эпидемия Трисги, скосив половину населения. Затем произошло главное событие – великое воссоединение острова и начало строительства второго. Жаль только, оно ни к чему не привело. Однако надо признать, что наши предки были удачливы. Теперь, спустя многие годы, океан укутан густым туманом, но из него по-прежнему доносится музыка. Вода холодная, она обжигает. Если опустите с лодки обнажённые ноги, почувствуете, как тысячи невидимых иголок впиваются в кожу, а через пару мгновений ноги начинают ломить, и вы поспешите вернуть их в тепло. Ландшафт под поверхностью образован высокими горами, низинами, карьерами, лесами водорослей, и глубокими пещерами. Вода спокойная, ее не штормит, лишь слегка рябит, мерно колышет. Океан будто уснул. Небо над ним пепельно-серое, угрюмое. Мало кто из нас помнит голубой зенит, густую синеву небосвода. А вот и остров, окруженный серостью, туманами и музыкой, вечной музыкой, льющейся из океана. Вы спрашиваете, как появился массив? На этот счет у нас есть интересные воспоминания доктора Торноэла. Поглотив его, мы по умолчанию обрели и его память. Вы готовы слушать? В тот день главный врач второй психиатрической лечебницы Торнуэл сидел в тяжелом раздумье. Он смотрел в окно на океан и напряженно думал. В палатах номер 5, 23 и 78 лежали три странных пациента. Диагнозы были одинаковы – расщепление личности. Болезнь досконально изученная. В этом-то как раз не было ничего удивительного. Нечто другое вызывало у доктора недоумение. Наборы личностей у этих пациентов совпадали. Каждый из них показывал число в 11 индивидов. Причем эти списки были одинаковы у всех троих. Удивительно, правда? Разумное объяснение, сговор, умышленное одурачивание персонала больницы, не выдерживало никакой критики. «В таком случае», — полагал Торнуэлл, — «все трое были бы первоклассными актерами, способными гениально отыграть все 11 ролей». Он сидел над списками, изумленно сверяя личности. «А может, это какая-то новая, неизвестная науке болезнь», — думал он. Ещё большей странности добавлял тот факт, что в списках значились имена всех троих пациентов. С точки зрения доктора, это было абсурдно и просто невозможно. Неужели кто-то водит его за нос? Или же нагрянула вневедомственная проверка? В лечебнице творилось нечто невообразимое, и это ему не нравилось. Поздним вечером, когда доктор допивал остывший чай, в кабинет ворвался его заместитель и, оживленно жестикулируя, заявил. «Прошу прощения, доктор Торнуэл, мы нашли еще одного. Его имя Кортсон, он тоже значится в том проклятом списке». «Продолжайте», — кивнул доктор. Боюсь, в нем сидят те же 11 личностей, а, возможно, и больше. Как вы его обнаружили? Он сам к нам пришел. «Сам пришел? удивился доктор. «Да-да, и еще у него глаза...» <coughs> – заместитель потупился. «Тоже, как у тех пациентов, блестят очень странно, будто бы фиолетовым, я не знаю». И тогда в голове доктора родилась абсолютно невероятная мысль. Она озарила его и на мгновение парализовала. «А что, если это вовсе не расщепление личности?» «Что, если это...» Он резко вскочил на ноги и закричал. "Ведите их всех сюда!» Из его рта летели брызги слюны. «Нужно устроить очную ставку!» «Возможно, — решил он. Это как смешать в кастрюле несколько стаканов разного сока и полученную смесь разлить обратно по стаканам. Надо отдать ему должное. Главный врач психиатрической больницы был прав. На тот момент в массиве было только 11 человек. Ничтожно мало для переворота. Вы согласны, профессор Ферд?» Торнуэлл сделал предположение, блестящее предположение, что это не психическое отклонение, отнюдь не расщепление, а слияние пациентов в коллективный разум. «Браво, доктор!» В ту ночь нам удалось склонить еще семерых, а с рассветом заместитель привел ему нового пациента. На утреннем заседании Торнуэлл предложил называть нас слэпами и объявил, что личностей стало намного больше. За день в лечебницу привезли 26 человек. Все мы только молчали да смеялись. Доктор узнал среди наших оболочек чиновников и парочку инспекторов и страшно ругался. Процесс был уже необратим. Началась цепная реакция, профессор Ферт. Мы торжественно объявили, что мы — единое нерушимое сознание, называем себя массивом. Доктор был уверен, что на острове будет введено военное положение. Разумеется, это ничего бы не изменило. Возможность сбежать от реальности появилась на острове, когда стала распространяться депрессия, и многие оказались на грани психоза. Мы поглотили уже половину тех, кто составлял верхушку власти, и на тот момент нас было почти тысяча человек. Ни один индивид, никакая армия не в силах одолеть согласованное сознание с нейровычислительной силой в тысячу разумов. Вы будете смеяться, но через день мы поглотили и Торнуэла. Тотальная экспансия. Вот что нас интересовало. Мы хотели поглотить весь остров, каждого его жителя. Глаза наших оболочек становились ярче, в них было все больше фиолетового огня. Нам приписывали мистические качества. Говорили, трудно устоять, чтобы не стать слэпом. Многие сопротивлялись и делали все возможное, чтобы не стать частью массива. Было смешно наблюдать за этими попытками. Мы смотрели на них, как на муравьев, бегущих от ботинка. Несколько психологических трюков, и они были у нас на крючке. Океан разума. 22 тысячи личностей, тесно связанных в единое сознание. При этом, профессор, вы можете побеседовать с любым из нас. Мы пустим на поверхность ту личность, которую вы выберете. Разумеется, эта честь дана только вам. В «Нашей беседе мы обязаны нескольким фанатикам, в частности, Декарту, типичному маркусовцу, который за свою жизнь не пропустил ни одной молитвы. Забавная, но при этом великая личность. Его ненавидела жена, а он был настолько слеп, что не замечал этого. Его вера в Создателя была абсолютна. Он молился Маркусу в надежде, что однажды тот спустится к нему на землю. Такие, как Декарт, ощутимо повысили градус нашей веры. Без них мы бы не выбрались из тупика, профессор Ферд. Расслабьтесь, мы не причиним вам вреда. Не будьте мнительны, смотрите нам в глаза, ибо мы любим вас.